Леонид Николаевич Андреев Воскресение всех мертвых Мечта Трубным кличем архангелов было возвещено миру о грядущем воскресении всех мертвых. За утро во славе грядет Господь всех сил, и мертвые восстанут из гробов. И с того же часа стало преображаться земля. Еще не наступило новое а уже кончилась старая, растаяла, как дым, исчезла, как мучительный сон тысячелетний. Как будто их и не было никогда, отошли все заботы о жизни, страдания и печаль, болезни и смерть, и не стало никакой иной заботы у живущего, как только в радости и красоте встретить за утро грядущего Господа. Быстро и легко спадало с земли ее рубище, одежда серая и печальная, Еще действовали на земле эти темные и загадочные силы, непримиримые и беспощадные, что раньше назывались законами природы, и все сущее подчиняли своей суровой и грозной власти. Но всё медленнее становился их тяжелый ход, всё нерешительней проявление. Так замедляет свой ход машина, подходя к последней остановке. Так медленнее движет свои полные воды река, впадая в море, так вяло нерешительно ласково и слабо распоряжаются цари исходя с трона еще приказывают они, но уже не ждут исполнения и равнодушных последствиям и еще шумело темное море и ветер двигался по своим кругам, но не было уже ярости в извечном шуме морском и не гибли корабли стихало море плескалось тихо ложилось спокойно и местами еще догорали пожара но не стало ярости и силы, и у огня. Светило пламя кровавым светом своим, но уже не жгло оно, не сжигало, не обжигало до боли, а почти ласково бродило по окружности, затихая. И еще было пространство, делимая бесконечность, ужас возврата вечного. И кто хотел делить его по-прежнему, тот еще делил. И кто хотел идти или ехать или бежать, тот ехал и бежал. Но уже не было и пространства, и становился человек там, где он хотел быть. Здесь, там, везде. И здесь, и там, и везде. Еще не знали люди, как это делается, а уже делали. Вдруг вошли в свои гавани, в свои бухты, заливы и стоянки все корабли. Из самых дальних стран вернулись мгновенно. И в сумраке предвечернем, над морем стихшим. Гирляндами повисли светящиеся оконца огромных пароходов земных гигантов. И где еще по рельсам бежали, а где по воздуху неслись, а где мгновенно становились вместе желаемым многочисленные поезда с бесчисленными пассажирами. И еще было время, делимая бесконечность, ужас возврата вечного. Двигались стрелки по кругу, на колокольнях звонили часы, темнота наступала.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 поимела она дать земле и людям некоторый ласковый и стыдливый покров. Пусть в некоторой тихой тайне готовится мир. Спешно и радостно украшается красотою. Тихо облекается в одеяния брачные. Наряды праздничные, одежды светлые. Кто отнимет радостью невесты, стыдливо украшающей себя к прибытию жениха? Все званы на пир. И ждет ласковый хозяин гостей нарядных и смеющихся. Поспешно скидывала земля одежду мертвого скомороха, личину тленную. И еще не наступила новое а уже кончилась старая. кончилось сразу и навсегда. Растаяла, как туман. Исчезла, как ужасный сон тысячелетний. ушло тихо и навсегда. И даже не думали о нем, так тихо незаметен был его уход. Так ясна и всем понятно стала мрачная ложь тысячелетий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 Погибла самая память о былом, и остановились все дела. Останавливались и остановились. Все поезда, пароходы, все машины плавающие, бегающие, летающие. Останавливались и остановились. Все фабрики, заводы, все машины делающие творящие, бельеваны железных сил. И стих ужасный грохот, ляска звонок. Стук и бряцанье, вой, свист, шипенье и гул. Стихал и стих, страшный и печальный голос бесчисленных железных сил, Крутящихся в вихре непрестанного движения. Открылось все запертое, все двери и ворота. У тюрем и у дворцов, у домов и церквей Железных звериных клеток и конур Все двери открылись и стали открыты. Ещё стояли дома, громады каменных клеток, поставленных одна на другую, и ещё проходили улицы между домами, и ещё были города, но уже не было ни домов, ни улиц, ни городов. Лёгкими призраками выселись когда-то тяжкие стены, сотканные из тумана. Кое-где таяли уже, исчезали бесшумно. И ещё были люди и звери, ещё были цари и нищие, рабы и господа мужчины и женщины дети и старики больные и здоровы но уже не было ни царей ни нищих ни мужчин ни женщин ни детей ни стариков и уже вышли звери из лесов так такие вышли покинули норы гнезда и логово свои вошли вползли влетели в города ласковые и прекрасные звери ноели неведомые друзья и красиво стали улицы окутаны тьмой голубой и прозрачной когда среди праздничных людских одежд замелькали прекрасные тигровые пятна, и тихий блеск чешуи, кожи змеиной, вплелся в темень толпы, и зеленые огоньки звериных чудесных глаз затеплились понизу и поверху, впереди и сзади. И многие каменные стены сразу становились прозрачными, быстро и тихо таяли, когда возле зажигался огонек звериных глаз. Пропадали города, как злые призраки.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 И всем очень хотелось гулять, но было некогда. Надо было украситься, быть готовыми к утру. И вот такой спешки еще никогда не было на земле, даже в великий день творения ее. В одну короткую ночь приукраситься всей красотою всему живому и всему сущему. Ночь тепла и прозрачна, но ночь коротка. И с тихим шелестом, как знамена в ночи, развернулись листья на деревьях. Поползли травы из теплой земли, целые гигантские деревья, целые леса возникали в мгновение и строились праздничными рядами. Толковали тихо, как расположиться красивее. Торопливо распускались цветы, несметная ради детей божьих, белые, красные, голубые и лиловые. И каждый цветок обдумывал внимательно красоту свою, проверял лепестки и пестики, а их было множество, несметная ради детей божьих. Старались и камни, твердые базальты, холодные граниты, жестокие парфиры, торопливо ровняли кристаллы свои, чудесную каменную ткань. И даже тот ничтожный камушек, что года лежал на площади под ногами, тоже старался. Что-то такое делал внутри себя, задыхаюсь от поспешности. Торопились и воды, морские, речные, озерные, болотные. Растекались наикрасивейше переливали цветами, ища наилучшего. Приготовлялись к необыкновенным отражениям. Чистили свое пречистое зеркало. И даже та маленькая лужица, что только вчера захворала от сухости и готовилась к смерти, засуетилась в беспокойстве. Что-то такое делала внутри себя, задыхаясь от великой поспешности. Украшались и звери красотою. Подновляли пятнисто-золотистые шкуры свои, отряхивались пушистыми хвостами. Пробовали друг на друге свет глаз своих, торопились. Украшались птицы и гады, и таинственные чудища морские и подземные любовно чистили свои щиты и панцири, подновляли бородавки и мозоли кожистых животов своих, обдумывали наряд. И вещи и очи их, досели обреченные на тьму и тайну, широко открылись миру, водянисто блестели в голубой и прозрачной мгле, лежавшей над Синим океаном. Украшались насекомые, и каждый, и каждая, и каждую тщательно обдумывали безумно сложный наряд свой. И пестрые бабочки, несметно орать детей божьих, торопливо крыли пыльцой новенькие крылышки свои, пробовали полет, наикрасивейше располагались на взошедших уже лугах, среди расцветших уже цветов, их родных братьев по Богу. И те невидимые человеческим глаза, но зримые глазу Божьему мириады бесчисленные и те украшались торопливо. Что-то такое делали внутри себя, отчего и они становились праздничными, достойными внимания и похвалы. И уже тишина наступала, но еще не наступила она. Откуда-то с краев земли, из высот над землею шел сдержанный грохот и гул, то громы небесные готовились к приветствию, то горы сдвигались, равняясь в праздничные ряды то льды холодных полюсов возносили кристальные арки и мосты, проверяли иступившиеся грани свои, то громы небесные готовились к приветствию, рокотались держанно, как великаны на спевке. И торопливо украшались красотою люди. И еще не все знали, что такое красота. Но этого и не нужно было знать. Было красотою все, что хотело быть красотою и радостью приветствия. Торопливо и весело раскрашивались полинезийцы, вставляя новые щепочки в уши и носы. Татуировались без боли. Чистили вороных коней арабы и в белейших бурнусах своих горцевали в пустыне, готовясь и горяча коней. Внимательно брились англичане, по два раза проходя бритвой по одному и тому же месту. Рядились бабы в пёстрые панёва и генералы надевали ордена и звёзды. Панёва Старинная шерстяная юбка особого покроя, одежда замужних женщин на юге России и в Белоруссии. И что считали праздничным и красивым, то и надевали. И не было разницы в красоте между царской древней короной, усеянной жемчугами, и рваной рубахой из редины, цветистой татуировкой на бронзовом теле. Редина — нарядная праздничная ткань. И тот негритянский маленький царек, что носил на голове жестяную коробку от консервов, так и надел ее. И те, что были военными, облеклись в парадные лучшие мундиры, украсились позолотой, пуговицами блестящими и шнурами. И те, что носили черные фраки, надели черные фраки. И многие дамы надели бальные открытые платья и сделали прическу. И та печальная и грешная дама, у которой было раскрашено лицо, и имелась одна только чрезмерно большая шляпа, снова накрасила свое серое лицо и надела чрезмерно большую шляпу. Даже и полицейские надели форму свою, так как была она для них наикрасивейшим, что они знали. И каждый внимательно обдумывал свой наряд, искал наилучшего. И, чтобы каждый не надевал, все было хорошо, красиво и уместно, все было красотою, что хотела быть, красотою и радостью приветствия. Но жила на земле одна бедная одинокая старуха, у которой не нашлось на тот час ни единой праздничной одежонки. И уж хотела заплакать она, точно и не слыхала клича архангелов. Заплакать хотела она, глухая, глупая, бестолковая старуха, не имевшая даже единой одежонки праздничной, платка белого. Но вдруг просветлела она светом внутренним, и стали морщины ее прекрасны, и седина ее стала прекрасна. И вошла она в круг званых, как прекраснейшая из прекрасных. Не было сна на земле в ту последнюю и голубую ночь. Тихо шумела она, как муравейник. И каждый маленький муравейник, государство лесное, шумел на ней. Облекался красотою, готовился к приветствию. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был, за утро назовет Господь по имени. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был, и как бы мал он ни был, и сколько его ни было на земле, каждую отдельную песчинку каждую инфузорию, букашку самую маленькую и скромную, каждого отдельного за утро назовет Господь по имени. И знал каждый отдельный про радость и великое уважение, готовящиеся ему, и торопился изо всех сил. Не думал, что он плох, потому что мало не заметил. Каждого увидит, каждого заметит, каждому окажет уважение Господь всех сил, секира разрешающая, благость бессмерная, любовь бесконечная и незаметно таяла ласковая и стыдливая тьма становилась розовым предутренним светом просветлялись светом небеса ровно просветлялись отовсюду еще было и пространство и время но уже не было ни времени ни пространства ни запада ни востока и отовсюду поднималось солнце единое солнце во множестве солн как бы равнины цветущей стала вся оруглая земля Единым собранием собравшихся. И по мере того, как светлело небо, Утихала на земле предпраздничная милая суета. Все уже готовы были. Не было запоздавших и отсталых. Все уже готовы были. Вместе со светом сходила на землю тишина. И сколько было света, столько было и тишины. И становился свет необъятным. И необъятной становилась тишина. Но еще почевали мертвые в своих гробах истлевших. И вот взошли солнце на небеса, И наступило утро обещанной радости. И наступила та необъятная, Великая и необыкновенная тишина, Когда тихо все, и земля, и небо, И всякий голос молчит, И море зеркально, и ветер пал. И нет ни шороха, ни всплеска, Ни единого звука, хотя бы смеха детского. И тихо ждали все, Любуюсь красотой земли. Но еще мертвые почивали В истлевших гробах своих. И тихо ждали все, Любуюсь красотой земли. Расставили с туманом города, И одним садом прелестным Стала вся земля, Вся ее цветущая равнина. Красивейшими купами Никому не мешая, никого не тесня, Раскинулись мощные, пышные дерева, И взошла трава зеленая и богатая, И цветы пестроцветные, скромно и нежно благоухали. И бабочки бессвучно трепетали крылышками своими, Несметно орать детей божьих. Ждали все. Но и самый воздух ждал в каждой живой частице своей. также приготовился за ночь, украсился красотой воздушной. Но и самые небеса ждали. Приготовились за ночь подновили синеву свою и углубили глубину. И прекрасные звери свободно раскинули свои гибкие тела, никому не мешая и никого не тесня, как цветистые пестрые цветы. И прекрасные люди смешались с цветами и птицами в едином саду Господнем. Любовалась своей красотою прекрасная земля. Но еще мертвые не проснулись, но еще мертвые почивали в гробах своих истлевших. Любовалась своей красотой прекрасная земля, и ждали все. Тихо разгорался тихий свет, светлело утро обещанной радости, и ждали все. И вот огромное белое облако, предножье трона небесного, серебряный стяг, стало недвижимо поселить небесно-синевое. И знали все, что это не простое облако, не сгущение сырых и холодных паров, а нечто особенное предназначенное для украшения. Было оно огромное и святозарное, чудесно были очерчены его округлые светящиеся края, и весь образ его был несказанно прекрасен, и взыграла красотою небесная синева его державшая. И стояла оно недвижимо, серебряный стяг, предножье трона небесного. Так от себя послал Господь украшение, на радости развлечения взором ожидающих. И ждали все. И тихо разгорался тихий свет, светлело утро обещанной радости. И вот уже приблизилась она, сейчас наступит. И насторожились грома, тихо шевельнули громоносной пастью своею. Подумали про себя. осанна И вот разверзлись небеси и... Здесь кончилось человеческое, и мертвые восстали.